Глава 36. Посиделки в жемчужне? Несколько часов я пролежала без сна. Что это такое было? Признание Марка в любви? С натяжкой, ну, можно так понимать последнюю фразу. Но в чем ему для начала нужно разобраться? В себе или во мне? Ищейка должен расследовать дело о собственной жене? А что, если докопается до истины? Тогда может отреагировать не очень хорошо. Да что там не очень? Совсем плохо. И поводов подозревать меня в незаконном переселении душ я уже предоставила достаточно. Не удивлюсь, если у наблюдательного Марка есть целая тетрадь со списком странности жены. Но обнадеживает этот нежный, романтический ночной поцелуй. Так подозреваемую не целуют. Муж словно не губами, а сердцем ко мне прикоснулся. Это не просто страсть — Желание обладать телом, а нечто более значимое. То, чего нельзя повторить с нелюбимым человеком. Даже была мысль, наплевав на все, встать и самой заявиться в спальню к Марка. Уверена, он тоже сейчас не спит, но вовремя остановилась. Лишь под утро заставила себя заснуть, в конец измученная внутренними вопросами. Видимо, знатно меня эмоционально тряхнуло, так как умудрилась проспать завтрак, открыв глаза ближе к полудню. «Доброе утро, госпожа Анна». С улыбкой поприветствовала меня Люция, занимающаяся уборкой на первом этаже. «И тебе, добрая», — вежливо ответила я. «Хотя уже не утро, а день. Надо было меня к завтраку разбудить». «Господин Ищейка не велел. Так и сказал, не тревожь Анну. Пусть отдохнет, как следует. Ей надо». «А где он сам?» «Опять с Диной куда-то ускакали». Я краем уха слышала, что в одной из дальних деревень то ли драка большая со смертоубийством, то ли нападение разбойников. Опять пару дней неизвестно где и не пойми, что есть будут. «А смысл тогда ищейки ехать?» — удивилась я. «Если дорога длинная, то всяко не успеет пообщаться с душами». «Ну, господин Марко не только с ними разговаривает. Не так часто везет на свежего убитого попасть. Обычно не успевает». А вот кровавые злодейства все равно раскрывать обязан. Прошлый наш ищейка вообще без дара был и плохонько, дно дела делал, а уж господин Марка намного смышленнее того. Понятно. Тебе помочь, чем? Нет, махнула рукой Люция. Совсем справляюсь. А вот для вас есть письмо от Ванесса Грэмма. Ее слуга сразу после завтрака принес. Говорит приглашение. Так оно и оказалось. Открыв конверт, увидела короткое сообщение о том, что сегодня вечером все подружки собираются хорошо посидеть в заведении Стелла Макута, чего им мне желают. Даже не подумала отказываться. Сидеть дома, ожидая возвращения ящейки, не вижу смысла. Только эмоционально накручивать себя в одиночестве буду, размышляя об опасностях, которым сейчас может подвергаться муж. И о том, с каким отношением ко мне он вернется. С теми эмоциональными качелями, что сложились между нами, всякое ожидать можно так что компания энергичных женщин мне сейчас в самый раз. Заодно и проверю, какой эффект вызовет мой новый образ. Кроме его создательницы Вероники Тручу еще никто не видел новую Анну. Ожидания оправдались. Мой наряд произвел эффект разорвавшейся бомбы. Не успела я войти в жемчужину, как в ней тут же наступила тишина. Все пялятся на меня, словно я не в стилизованном подмундир-жакете, а минимум на метле в заведение залетела. Правда, взгляды разные. Одни смотрят с интересом и одобрением, а другие — осуждающих, мурится. Но равнодушным никто не остался. Делая вид, что не замечаю всеобщего внимания, прошла к столику подруг. Тут все та же немая сцена с открытыми ртами. Лишь одна Вероника озорно прищурилась, ожидая, какой всплеск эмоций вызовет ее по местным меркам, хулиганское творение. все таки отважилась надеть», — довольно произнесла она, первая ответив на мое приветствие. «Польщина!» И восхищена твоей смелостью, Анна. Так это ты из нее солдата сделала! Тут же спросила Ванесса. Ладно, Анна, она молодая, еще ветер в голове гуляет. Но ты-то чего учудила? Она нравится! спокойно отреагировала Вероника. Мода должна иногда меняться, и не вижу ничего зазорного в этом. А еще очень удобно без всех этих сжимающих ребра корсетов и многочисленных шнуровок добавила я. И тут между подругами разгорелся настоящий спор. Стелла встала на нашу сторону, а вот Мелани поддержала Ванессу. Да, мы распалились до такой степени сильно, что в какой-то момент даже забылись, с чего все началось. Я же молча сидела и с улыбкой следила за их словесной баталией, выслушивая доводы «за» и «против». Неожиданно к нашему столику подошла чопорная дама средних лет, одетая в однотонное серое платье с жестким черным воротником под самый подбородок. Из-за него женщина выглядела как жираф, заклинивший шеей. Презрительно скривив лицо, она произнесла: Я считаю, что в таком вызывающем наряде вы должны покинуть это приличное заведение. И в чем же вызов? Я не выставляю на показ ничего, что выставлять не стоит. «Или вас коробит то, что своим жакетом я отдала дань уважения нашим военным? Вы их не любите? За что?» Включила я заранее заготовленную отмазку для таких вот воинствующих особ. «Это надругательство над армией, над всеми вековыми устоями, над женской добродетельностью. Наше доблестное воинство не потерпит такого. А вы, уважаемая за армию, не говорите. Мы сами за себя ответить можем». Прерывая поток бессвязных лозунгов, неожиданно раздался за моей спиной сильный молодой голос. Обернувшись, я увидела компанию мужчин в лазоревых мундирах. Один из них, заметив мое внимание, встал и слегка прихрамывая подошел к нашему столику. Офицеру около тридцати лет. Слегка хмельной, с озорным взглядом пройдохи и лавиласа он непроизвольно вызывал улыбку. Почему-то мне сразу вспомнился поручик Ржевский. «Лейтенант имперской армии!» Драгун третьего кавалерийского полка Орландо де Конти. Возвращаюсь в столицу после ранения. Я тут проездом, но ничуть не жалею, что посетил замечательный город Барена. И, госпожа, вопросительно посмотрел он на меня. Анна! Свежливым кивком представилась я. Госпожа Анна, от имени своих боевых товарищей и от себя лично позвольте выразить восхищение вашим вкусом. Очень приятно, что о нас в скромных воинах, помнят такие красивые девушки. «Правда, парни?» — повернулся этот Орландо Ржевский в сторону своих друзей. «Да!» — хорошо поставленными голосами проорали офицеры, отслютовав нам стаканами с вином. «Так я и знала, что все это непотребство было в расчете на пьяную солдатню!» Сквозь зубы процедила дамочка-моралистка, глядя на меня. «Это кто тут солдатня?» — с вызовом в голосе отреагировала Орландо. Я и мои друзья удостоились чести быть принятыми самим императором. Лично от него получили звание титульных аристократов и именное оружие. И не за попойки нас отметили, а за ратные заслуги перед страной. Сдается мне, вы императора тоже за дурного пропойцу считаете, раз она с такого невысокого мнения. Я... Нет, но это... Это...» Не знаю, что ответить, начала блеять женщина. «Слава императору!» Выкрикнув очередной лозунг, она быстро удалилась из жемчужины, схватив за руку плюговенького невзрачного мужичка, делавшего вид, что он тут ни при чем. Наверное, муж ее. Уж больно гармонично в своей нелепости парочка смотрится. «Враг повержен, и позорно бежал с поля боя», — хохотнул мужчина. «Извините, госпожа Анна, а вы, случайно, не замужем?» «Замужем!» — за меня быстро ответила Ванесса. «За господином Ищейкой!» Я убит. поражен в самое сердце. А ведь счастье было так близко. «Думаю, что скоро вы, господин Орландо, снова воскреснете», — с улыбкой произнесла я. «В Барена много красивых девушек, способных оживить героя войны». «Госпожа Анна, вы абсолютно правы. Главное, чтобы они были свободными. К сожалению, у меня есть свои принципы, мешающие влюбляться в замужних женщин». Вы не представляете, скольких радостей жизни я из-за этого недостатка лишаюсь. Извините, если вдруг непроизвольно скомпрометировал вас и ваших прелестных подруг. Передайте уважаемому господину Ищейке, что у него бесподобная жена. Честь имею. После этого Орландо де Конти лихо щелкнул каблуками, коротко кивнул и удалился к своим товарищам. «Эх, какой экземпляр!» томно вздохнула самая прелестная по возрасту подруга Ванесса Грэма. Будь я годков на 10, помоложе. На сорок минимум, хмыкнула Стелла. Да какая разница? Все равно, то времени вернуть. Но если этой напыщенной дуре Брунильде так не понравился наряд Анны, значит, он реально хорош. Признаю свое поражение. Вероника, сошьешь мне такой? Тоже хочу вызвать восхищение у таких бравых молодцов. Ванесса, не смеши, умоляюще произнесла Тручу. И шить подобный наряд больше никому не намерена. Некоторые сочетания элементов из него использовать буду, но не более того. Даже это тебя золотит, — сделала прогноз Мелани. Поверь жене начальника порта, завтра, когда пройдет по городу слух о сегодняшнем происшествии, у тебя очередь выстроится за мундирами. Знаю, поэтому уже приготовила несколько эскизов по армейским мотивам. Правда, все более пресные, менее яркие. Такую одежду, как у Анны, нужно правильно носить. А это дано очень немногим. Даже я бы не смогла. Хотя за свою жизнь перемерила столько платьев, что можно ими дорогу до столицы покрыть. Дальше вечер проходил в теплой дружеской обстановке. Поначалу я немного переживала, что сидящие неподалеку офицеры могут перестараться с вином и, потеряв контроль, позволить себе лишнего. Но мужчины вскоре ушли, на прощание шутливо, подружески отслютовав нам. Мои старушки-подружки проводили их такими взглядами, что не оставалось никаких сомнений. Не только Ванесса в этот момент мечтала сбросить с себя несколько десятков годков. Я даже слегка одернула их, на что получила совет не лезть в невинные фантазии уважаемых дам. Домой возвратилась уставшая, но довольная. Жаль, Марка еще не вернулся. Я уже успела соскучиться по нему.